А! Чуть не захлебнувшись, я рывком сел и спросу не ухватив лежащего рядом Пучкова за пятнистый загривок, подтянул его к себе, прошепев недоуменно мигающие сонные глаза: "Ты что чудовище, совсем офонарел!» Лёшка даже не пытаясь вырваться, растерянно пялился на сбрендившего начальника, а до меня постепенно доходило, что это все был сон. И разбудил меня вовсе не ведро воды, вылитая орущим зловредным лейтенантом, а собравшиеся в ручеек капли которые, бодро стекая с листьев, закончили свой путь на моей физиономии. Окончательно сознав это, я поправил сбившийся капюшон на геке и неопределенно хмыкнул. Пучков, видя, что командир прекратил буянить, осторожно поинтересовался. «Сон хреновый!» «Ага!» Вытерев ладонью мокрое лицо, я огляделся. Дождь уже прекратился, и появившееся солнце вовсю освещало лес, прокладывая между деревьев яркие полоски. Облака за те полтора часа, пока мы кимарили, сдуло напрочь. Поэтому ярко-синее небо обещало на сегодня отличную теплую погоду. И это большой гуд. А то пока спал, замерз как собака. Сейчас, правда, уже согрелся, но суставы скрипят один хрен. Потянувшись так, что позвоночник звонко прощелкал, я кивнул Жану, который уже несколько секунд торчал рядом, и спросил. «Как обстановка?» «Все тихо, командир». Поляки, как влезли под землю, так больше не появлялись. Из воздуховода едой также не пахнет. Значит, они еще отдыхают. Понял. Что наши? Полчаса назад говорил с шахом. У них тоже тихо. Ну и хорошо. Ты тут еще минут двадцать побди, пока мы сходим оправимся. А потом тебя сменим. И тоже можешь поспать. Есть. Еще раз кивнув из Калиеву, я встал и, закидывая автомат за плечо, приказал зевающему, как бегемот, Геку. «Хорош нежиться. Пошли к ручью. К ближнему? Сейчас! К ближнему пусть аковцы бегают. А так как я с ними на одном гектаре гадить не сяду, то идем к дальнему». Пучков сделал удивленную морду, поэтому пришлось пояснить. «Не хватало еще, чтобы нас со спущенными штанами какой-нибудь ранний птах из пришедших застал. Заодно и разомнемся». лёшка удовлетворенный ответом, согласно засопел и мы легкой трусцой поскакали в обход высотки к большому ручью, находящемуся метрах в трехстах за холмом. Когда все дела были закончены, и я, отсторожив спокойную оправку подчиненного, уже собирался возвращаться, Пучков, напяливший в этот момент комбез, вдруг тормознулся, выглядывая что-то в свежей промоине, образовавшейся после ночного дождя. Вниз, во вражек, где протекал ручей, снова спускаться было лень, поэтому, вытягивая шею, я поинтересовался. Что ты копаешься?» Гек еще с полминуты молча ковырялся в земле, а потом, сполоснув руки, вылез наверх и протянул мне ладонь, на которой лежал смертник. Он сказал, «Боец там наш. Давно лежит, видно, с сорок первого. Форма еще старая. От костяка почти ничего не осталось, зверя растащили. Документов нет. Вот, зато медальон остался». Взяв в руки черный пластмассовый пенал, я его раскрутил и попробовал вытряхнуть на ладонь лежавшую там бумажку. Она слегка подмокла и сразу не пошла, но осторожно подцепив ее ногтем, мне удалось вытащить рулончик, не порвав. Ага, снаружи синих пятен нет, значит, писали нехимическим карандашом, и поэтому есть шанс прочесть, кого же мы нашли. При помощи иголки я развернул бумажку и с трудом разбирая расплывшиеся буквы, прочел – Голубцов Иван Никифорович, красноармеец, 1921 года рождения, занимаемая должность, снарядный, уроженец Псковской области, село... Блин, непонятно, то ли Гласовка, то ли Власовка, то ли вообще Тарасовка. Ладно, позже разберемся. Достав офицерский блокнот, я вложил находку страниц и сказал, «Сейчас мы пойдем обратно, пожуем, а потом вы со змеем возьмете саперку у Жана". И прикопайте, парни, по-человечески. Хотя бы что осталось, похороните». Лёшка согласно кивнул и, взяв у меня пустой чёрный цилиндрик, закрутил крышечку на место и изрёк. «Этому Голубцову ещё повезло. Документы в кадры сдадим, так хоть без вести пропавшим числиться не будет. А то, сколько их таких по лесам да полям лежит. Несчесть. Ведь тогда, когда отступали, не до похорон было». Неопределенно хмыкнув, я молча повернулся и пошёл к нашему НП. Да, тогда действительно было не до похорон. Да и потом все как-то недосуг. Лет шестьдесят все руки не доходили у различных вождей, избранников и гарантов отдать последний долг павшим солдатам. И неизвестно, когда дойдут и дойдут ли вообще, так как новые войны подвалили. И там тоже свои убитые и пропавшие без вести есть, на которых, кстати, также махнули рукой. Но Геку про это знать, разумеется, не надо. Ведь есть шанс, что хоть в этом варианте истории все пойдет по-другому. Может, перестанет государство поворачиваться с задницей к своим защитникам? Ведь должен же быть этому предел. Почему бы ему не настать сейчас? Тем более, что этот предел сами люди могут обозначить. Да и я все силы к этому приложу». От грустных размышлений меня отвлек вопрос Гека, который, проходя мимо Малинника, сорвал несколько ягод и теперь, забросив их в рот, невнятно поинтересовался. «А чё ты на меня спросу не так набросился? Ну, в смысле, что приснилось-то?» Я ухмыльнулся. «Да приснилось, как будто ты на фрицевском БТРе подсветки целей подкатил и в низинки встал, а потом ещё орать начал, рассказывая, как замечательно устроился». Лёшка только хрюкнул, да и я, вспомнив этот сон, сначала заулыбался, но потом от внезапно пришедшей мысли чуть не сбился с шага. «Блин, а может, действительно так?» «Окрыленный новой идеей я, когда мы пришли обратно, оставил Пучкову возле Жана, а сам порысил дальше, туда, где располагался НП Шарафуддинова». Марат как раз бодрствовал и, увидев меня, сначала было вскинулся, но потом, разглядев физиономию начальства, удивленно заметил. «Ты чё бегаешь? Рации-то уже включили!» Но я только отмахнулся и, усевшись за вывороченным, полусгнившим березовым стволом, возбужденно сказал – «Знаешь, мне кажется, я понял, что это за барабан эти орлы с собой притащили. Это действительно фонарь АА, а в мешках аккумуляторы, поэтому они так тяжело шли. И в ящике сам прибор». Шах только покивал на мою тираду и невозмутимо заметил. «Ого, только зачем это все?» «Ну, поставили они эту бандуру». Он на секунду задумался. «Хотя бы возле северной оконечности аэродрома, там, где ельник. И что?» Да ВПП больше километра. До рулёжных дорожек, считай, ещё плюс метров двести. Про ангары я вообще молчу. И что они рассчитывают там увидеть? Сам прилетевший самолёт? Людей-то на таком расстоянии даже в танковый ночник не разглядишь. А главное, для чего? Ближняя зона будет оцеплена людьми в Ласика. И пусть про террор группы поляки не знают, но даже с такого расстояния, на которое они рассчитывают безболезненно подобраться... Ни один снайпер не сработает даже днем, а уж ночью. И, кстати, от батареи вся эта конструкция проработает буквально несколько минут. Ой-ой-ой, какие тут все умные собрались. А теперь слушай мою мысль. Ночник они взяли для подстраховки. Ведь когда приземлится самолет с Верховным, то его не в потьмах встречать будут. Иллюминацию, конечно, никто устраивать не собирается, но пару выносных ламп точно поставят. И это не считай фонариков встречающих. До фронта считай 800 километров. И поэтому сильно со светом, маскировкой никто заморачиваться не станет. Тем более, что освещение включится буквально на несколько минут. До тех пор, пока товарищ Сталин в машину не сядет. Поляки это учитывают. Но также они учитывают и обострившуюся паранойю охраны, которая может просто запретить включать лампы и все тут. Поэтому и притащили дальнобойный АА. Чтобы при любых раскладах быть уверенными в том, что прилетел не почтовик какой-нибудь, а именно самолет главнокомандующего. Они это по суете поймут, которую даже если света не будет, в ночник разглядят. В этом месте у меня фантазия как-то засбоила. Если бы все происходило в будущем, то я мог бы с уверенностью сказать, что эти подземные жители, наблюдатели, должны осуществлять подсветку цели для высокоточного оружия. Но сейчас таких ракет просто не существует. Поэтому в моей славной гипотезе получился провал. То есть понятно, они не снайперы. И понятно то, что они должны убедиться в прилете усатого вождя. А вот дальше-то что? По логике, дальше идет сообщение и подтверждение появления Сталина на аэродроме еще кому-то. И выстрел из орудия, стоящего где-то вдалеке, исключается. Для попадания пристрелка нужна. Тут и батареи будет мало. Самолет, груженный взрывчаткой, да со смертником на борту, тоже не фонтан. Даже если не со смертником, а просто давно захваченный трофейный кукурузник с бомбами, все равно не катит. Точного времени прилета спецрейса никто не знает. А баражировать поблизости такой бомбер не сможет, моментом засекут. Да и ночные истребители сопровождения после посадки Ли-2 еще какое-то время будут крутиться над аэродромом, не допуская никого чужого. Да. чего-то я недопонимаю. Шах в ожидании продолжения пошевелил бровями, но раскритиковать мои слова не успел, так как я вывалил вновь пришедшие мысли, исключив, разумеется, свои соображения насчет высокоточного оружия. Марат, выслушав меня, сразу перестал насмешливо щуриться и тоже начал чесать репу, соображая вслух: Да, это не снайперы. Они должны понимать, что на расстоянии прицельного выстрела их просто не допустят. Орудие, ты прав, без пристрелки это дохлый номер. Самолет вообще из разряда бреда. Ха -ха. Если бы сюда подтягивались крупные силы АК, то все было бы понятно. Но сейчас... Шарафуддинов несколько секунд помолчал и вдруг, неожиданно просветлев лицом, сказал только одно слово. «Ишак!» Закусив губу, я лихорадочно вспоминал тактико-технические характеристики В-41, он же «Небелверфер», он же 150 миллиметровый шестиствольный реактивный миномет. «Блин! Если его ввести в нашу задачку, то все в елочку получается!» Дальность эффективной стрельбы до 6,5 километров. Вес мины около 34 килограммов. Разлет осколков вперед метров на 15 и на 40 в стороны. Да ведь есть еще НБВ-42 с калибром 210 миллиметров, который и стреляет дальше, и площадь поражения дает большую. Но вот мина к нему весит больше центнера, поэтому с ним особенно не разгонишься. Один человек такую чушку не утянет, А рассекать здесь с караваном лошадей или с подводами, чтобы подвезти припасы, никто не будет. Так что вряд ли 42 Скорее именно НБВ-41. Хотя вариант Снеббел-Верфер 42 тоже нельзя скидываться с счетов. Так-так-так. И что же мы имеем? А имеем мы вот такой мини-град, установленный на какой-нибудь полянке, километрах в пяти от аэродрома. Хм, да... Из-за рассеивания пристрелку делать, конечно, не нужно. И шаг лупит по площадям. Но вот и шансов накрыть с первого залпа нужную цель тоже маловато. Хотя... Точно. Перезарядка у него буквально несколько минут. И обученный расчет, прежде чем начать убегать, может сделать еще пару залпов. И тогда шансы накрыть объект возрастают в арифметической прогрессии. Ё-моё! Да поляки в своей задумке просто проявили чудеса сообразительности, особенно по сравнению с фрицами. Те, чтобы убрать Сталина, чудили и или не по-детски. Вон, в последний раз даже изобрели мини-базуку, модернизировали самолет, чтобы он мог перевезти мотоцикл и сесть на крохотную площадку. Сделали фальшивые советские газеты с портретами своих агентов, которых хотели выдать за героев-смершевцев. Но это еще не все! они своим людям даже сделали пластические операции для имитации ранений. В общем, наворотили столько, что ум за разум заходит. А засыпались их агенты на сущие мелочи. Ордина не в том порядке, что положено по уставу насилия. И мотоцикл уж очень чистенький был. Хотя по документам пассажиры ехали издалека. Но даже если б их и не взял бдительный патруль, то шансы у той парочки для удачного покушения один хрен были бы равны нулю. Ведь по грандиозной задумке немцев, их агент должен был или выстрелить со своей базуки в быстро едущую бронированную машину Верховного, или, получив пригласительный, проникнуть на торжественное заседание в Кремле с чемоданом взрывчатки. В общем, сказки братьев Гримм. А Пшеки, не мудрствуя лукаво и при минимальных затратах, вплотную приблизились к удачному исполнению своей задумки. Но ну, это правда в том случае, если мы с Маратом окажемся правы в своем предположении. Только это наиболее логичный и прогнозируемый вариант в нашей ситуации. Поэтому я думаю, что тут ошибки быть не может. От избытка чувств я ухватил своего зама за шею и хотел слегка боднуть его в лоб, показывая общее восхищение шаховскими мозгами. Но слегка не рассчитал. И поэтому мы треснулись башками с бильярдным стуком. Даже пилотки и капюшоны не смогли смягчить звук. Шарафуддинов, потирая лоб, с улыбкой спросил. «Но? Как я понял, ты уже все просчитал». «Еще как! Ты голова! Я тоже голова, похлеще Бриана. Мы с тобой две головы с охрененными извилинами, которые, похоже, нащупали самый играющий сценарий. Ладно, ты оставайся на месте, а я с Гусевым свяжусь и о нашей продумке ему доложу». Я уже было собрался вставать, когда змей, который давно проснулся, но не влезал в наш разговор, зевая заметил. «Поляны надо искать! Из леса и шаг не стрельнет, ему простор нужен! Вот пусть невидимки этим и займутся!» «Не учи ученого! Про поляны я уже подумал!» Не став дальше рассусоливать, я по большой дуге рванул к нашему НП. Там, растолкав дрыхнущего Жана и отойдя с ним за вершину холма, связался с командиром. Время выхода в эфир, конечно, было неурочное, но дежурный у наших связистов работал на прием постоянно, поэтому связь установили сразу. Еще минут 10 они искали Серегу, а я пока шлифовал в уме будущий доклад. Поэтому, когда, наконец, появился переполошенный вызовом вне графика Гусев, я ему вывалил все наши соображения вместе с домыслами, кратко и четко. Командир в ответ на мои слова несколько секунд молчал, а потом огорошил. Полностью согласен. Сегодня с утра мне принесли справку наших аналитиков, которую они выдали в связи с изменившейся обстановкой. Умники, проанализировав данные разведки о передвижении как польских, так и на всякий случай мельниковских подразделений, пришли к выводу, что нападение на аэродром не будет. Но об этом мы и сами уже знали. Только аналитики выдвинули предположение, что атака может состояться и без наличия более или менее крупных людских резервов. Выдали несколько вариантов этой атаки. Один из них как раз предусматривает использование орудий или установки залпового огня. А остальные, в смысле, какие варианты они еще выдавали? Самые экзотические. Ты что, умников не знаешь? Они, помимо кое-каких реальных прогнозов, большинство из которых мы уже исключили, приплели сюда даже возможность применения собаки, груженой взрывчаткой. Да, действительно экзотика. Чтобы так использовать собаку, ее надо дрессировать, как того Бобика, и не одну неделю. Так что с этим наши высоколобые действительно перемудрили. Против танков собачек использовали, это да. Но против стоящего самолета и группы людей возле него про такое я не слышал. А Гусев тем временем продолжал. «Поэтому, слушай приказ. При появлении противника из бункера их надо брать. В помощь тебе сейчас выдвигаются группы Шмеля и Кима». Через час они с тобой свяжутся. Встретишь. Понял. Тогда удачи. После этого командир отрубился, а я, почесав затылок, недоуменно пожал плечами. Странно. Почему это бункерных сидельцев надо брать прямо сейчас? А как же красивая точка, так желаемая Калычевым, из-за которой вся эта операция и затевалась. Но через пару минут, прикинув все расклады, понял, что ни о каких красивостях и речи быть не может. Наоборот, буржуины могут поднять вой и обвинить в провокации нас. Мол, вы сами обстреляли аэродром, а теперь подсовываете нам каких-то мутных мужиков, вся вина которых состоит в том, что они говорят по-польски. Англичане ведь, как Катынь показала, на слово готовы верить только гестаповским следователям. Наших же они пошлют сразу и в лед. Так что, прав Гусев. Пора операцию заканчивать и как можно быстрее трясти захваченных пленных, чтобы через них выйти на артиллеристов. А то стрелки долбанут из своего шестеренного самовара по аэродрому и смоются. Может же быть такое. Вполне. Ведь они могут дать залп и без подтверждения, просто чтобы пакост устроить и хоть кого-то из москалей завалить. Да и вообще, исходя из соображения, зря что ли в такую даль тащились». Так что отлавливать этих доморощенных богов войны надо как можно шустрее».